Глава 32. Буря бушевала трое суток. Покорёженные ветряки, разбитые солнечные батареи и последние капли горючего в генераторах, заметные даже с орбиты, убедили всех колонистов принять план губернатора. Работы по демонтажу реактора начались. Сводные бригады специалистов трёх миров работали посменно, торопясь обеспечить энергией тех, кто остался внизу. Один взгляд на непроглядную песочную муть на экранах видеонаблюдения Заставлял мужчин стискивать зубы и быстрее шевелить примитивными инструментами, раскручивая бесчисленное множество болтов и зажимов. Орам почти не спал трое суток. Заходить в пустые покои было страшно, там отчетливо ощущалось отсутствие хозяйки, поэтому он лично лазал с лазерным резаком в техническом отсеке корабля, вырезая крепление реактора из камеры, а от взволнованных вопросов подчиненных отмахивался. У меня лучшая защита на этой летающей бочке. И кто лучше меня знает характеристики этой машины? Каждый час он пытался выйти на связь с губернаторской резиденцией на планете. Но потоки кварцевой пыли сбивали зонды, глушили связь. Только бледное мерцание куполов подсказывало, что люди внизу ещё живы. На четвёртые сутки, когда буря стихла, губернатор, наплевав на вопли секретарей и охраны, уселся в челнок и на максимальной скорости рванул к планете. На кошке куполов едва мерцали среди барханов песка. Тихий ветерок легонько покачивал оборванные провода и шланги. Пушистые шарики растений сбивались в кучки и шуршали вместе с песком в такт шагам Орама. Подойдя к самому большому куполу, губернатор медленно, словно боясь не получить ответа, бросил в пространство ключ-код. Купол задрожал и приоткрыл щель входа. Сифар проскользнул вперёд и, держа оружие наготове, ввинтился в купол. Было тихо. Орам вошёл следом. Внутри купола висел тяжелый спертый воздух с отчетливым привкусом человеческих тел и горючего. Инженерам очень быстро пришлось снизить проницаемость куполов до минимума, в том числе и для сохранности температуры. Горючего в резервных генераторах оставалось не более чем на сутки. Однако люди в куполе были на своих рабочих местах. С кухонь тянуло запахом еды, а на столах стопками выселись листы бумаги. В режиме экономии энергии расчеты производились письменно. Оран быстро преодолел расстояние до центра купола. У губернаторского дворца шла осмысленная суета, жужжали приборы, бегали люди. "Есть связь с соседними куполами", склонившись над столом, заваленным передатчиками, выкрикнул юноша с головой до ног обвешанной гарнитурами. "Отлично, Фазим", донёсся звонкий женский голос. "Узнай, нет ли пострадавших и в чём есть первоочередная необходимость. Как только появится связь с кораблями, мы передадим заказ". «Слушаюсь, госпожа!» – паренек уткнулся в экраны, забармотав что-то в гарнитуру, а Орам торопливо свернул туда, откуда слышал голос. В большой квадратной комнате стояли столы, лежали распечатки и груды инфопластин. Вдоль стен сидели специалисты и что-то обсуждали. Перебегая от группки к группке, они перебрасывали данные и рисовали графики. У самой двери сидела усталая, но собранная и готовая к действию Амина и координировала действия команд, Время от времени подбрасываю вопросы. Насколько серьёзно мы сможем повлиять на образование потоков воздуха с побережья при условии высадки саженцев трёхлеток? Какой должна быть глубина заграждения для жилого массива? Сколько времени займёт проращивание такого количества семян при использовании технологии ускоренного роста? Расчёт минерального коктейля и органических блоков для траншей поручаю вашей группе. Возьмите список имеющихся в наличии семян и приступайте. Орам сделал легчайший шаг вперёд и, наклонившись, ласково шепнул в смоглае ушко: "Воюешь, любимая?" Амина вздрогнула, развернулась и повисла на броне мужа, пытаясь дотянуться до его смеющихся губ. Волною облегчения накрыло и тех, кто наблюдал за встречей губернатора и его супруги. "Орам, ты здесь. Буря кончилась?" "Да, любимая. Расскажешь, как у вас тут дела?" "Конечно." В целом все живы. Наружное оборудование пришло в негодность, и мои специалисты сейчас разрабатывают критерии посадок с учётом пыльных бурь. Отлично. У Рам бережно прижал к себе супругу. Отчёты специалистов приму через час, а пока пусть рабочие заберут первую грузу с челнока. Несколько человек, потянувшись поначалу из коридора на голос начальства, тотчас разбежались, а Орам увёл супругу в примыкающие к офисам личные покои, переодеться с дороги. На этот раз их близость была наполнена щемящей нежностью. Орам внутри дрожал от страха, что едва не потерял любимую супругу. Амина пережила стресс ответственности за несколько сотен людей в условиях критической ситуации и хотела вновь почувствовать себя хрупкой и защищённой женщиной. Увы, долгий отдых они себе позволить не смогли. Слишком нужны они были сейчас колонистам, вновь ощутившим себя песчинками перед лицом природы. облившись водой из кувшина вместо душа, Урам вместе с Аминой взялся координировать срочную помощь другим куполам. Оказалось, что в одном из куполов рабочие не успели покинуть опасную зону. В результате несколько человек оказались запертыми в наружном ангаре и пострадали от обезвоживания и переохлаждения. Сообщения из других куполов тоже не радовали. Где-то срочно требовались свет и вода для обогрева и полива нежных посадок. Где-то они смогли справиться с паникой, и взбудораженные люди пострадали, разломав некоторое количество оборудования. Примерно через час к резиденции пробился сигнал с другого конца купола. Орам лично принял вызов. На мониторе появилось беспокоенное лицо госпожи Забейды. Сын Джана не отвечает, и Абаса в куполе нет. Орам сначала не понял, о чём идёт речь. В его голове ещё плавали обрывки докладов техников и администраторов. Но Забейда напомнила Джанна улетела на северо-восток, к скалам. В последнем сообщении сказала, что обнаружила цепь эрозионных пещер. Собиралась их исследовать. Когда началось буре, Абас полетел за ней на лёгком флайере. Урам вздрогнул, вспомнив трое суток неизвестности на борту корабля. Я сейчас отдам команду, мама. Их будут вызывать на всех частотах. Прости, но людей отправить пока не могу. Как только восстановим подачу энергии, займусь поисками лично, но не раньше. Забейда тревожно вздохнула и отключила ком. Через несколько часов, не дождавшись ответа, Рам лично настроил передатчик на слабый сигнал губернаторского флайера и отправился на поиски сестры и её мужа. Забейда осталась в столичном куполе координировать восстановительные работы. Амина к этому времени сладко спала, закончив предварительный анализ воздействия ветра на строения. Её команда выдала предварительные расчёты ветрозащитных полос и тоже разбрелась по домам и общежитиям. Орам полетел не один. Три тяжёлых флайера были доставлены с корабля специально для работы экстренных команд. Первый флайер вёл Сефар. Ещё два охраняли губернатора в салоне. Второй флайер вели спасатели, а третий принадлежал медицинской службе. Скалы приближались медленно. Ветер стих, но иногда бросал в ветровое стекло горсти песка и мелкого гравия. Наконец, на фоне скал мелькнула зеленая искра. Подлетев ближе, спасатели увидели слегка выступающий из бархана корпус легкого флайера. Зависнув над находкой, Урам провел сканирование и с давленным голосом сообщил по внутренней связи. «Живых нет. Ищем второй флайер. Облет скал ничего не дал. Но в глубине пещеры мелькнула тепловая точка». Ни минуты не сомневаясь, губернатор дал приказ начать поиски в пещере. Флайер обнаружили сразу. Полузасыпанный песком, он стоял у входа в пещеру. Сканер показал, что внутри никого нет, но буксировочный фалт тянулся вглубь пещеры. Приготовив на всякий случай оружие, Сифара двинулись впереди группы спасателей. Через пару минут они обнаружили небольшой временный лагерь. Лёгкая каркасная палатка стояла на гранитном полу пещеры. Рядом виднелось тёмное пятно кострища, валялись упаковки от сухой пайки и почти пустая канистра с водой. Заглянув в палатку, Орам обнаружил общие ложе, несколько испачканных бинтов, кружку со стывшим чаем и практически пустую аптечку. Людей на стоянке не было. Один из сифаров молча указал на тянущийся дальше фал и несколько капель крови вдоль него. "Идём дальше", скомандовал Орам, стараясь не думать о том, чья кровь испачкала пол пещеры. Толстенная капроновая верёвка в яркой пластиковой оболочке тянулась вниз, аккуратно обходя препятствия. Кровь кое-где капала гуще. Потом кровавые следы оборвались, а среди каменного крошева обнаружилась упаковка от стерильного бинта. Сифар поднял её, принюхался к легкому запаху стерилизующего раствора и поднял три пальца. 3 дня? спросил Арам. Сифар отрицательно качнул головой. 3 часа? Ответный кивок был утвердительным. С таким кровотечением человек мог уйти далеко. Сифар пожал плечами, и люди двинулись дальше. Минут через 40 впереди послышался скрежет и звонкий женский голос. По знаку Арама все выключили фонари и постояли минуту, привыкая к пещерному полумраку. Сифары обнажили короткие кривые мечи и двинулись на звук. Представшая постороннему взгляду картина так их поразила, что они знаками подозвали Орамбе. Посреди пещеры на ярком коврике из толстых синтетических нитей сидела Джанна. казалось, что она медитирует или просто отдыхает после тренировки, полузакрыв глаза. Перед ней на задних лапах стоял шестипалый ящер, покрытый чёрной блестящей чешуёй. Две верхние лапки были сложены под висящей кожаной складкой на шее, ещё две опирались в колене девушки, а чёрный раздвоенный язык трепетал в дюйме от её лица, изредка касаясь нежной смуглой кожи. Орам с трудом сдержал крик. Потом выдохнул. Сестрёнка была в броне, значит, это не захват, а знакомство, мирные переговоры. Джана, не отстраняясь и не открывая глаз, что-то сказала. Звуки эхом разбежались по пещере, утратив смысл, но интонация была понятна. Сестра Орамбея смеялась. Один из сифаров дотронулся до плеча губернатора и указал ему длинный свёрток из огромного листа, лежащий за спиной Джанны. Из неплотно закрученной зелени выглядывал краешек синего рабочего комбинезона. «Кажется, Аббас тоже здесь». Отстранив сифаров, губернатор шагнул вперед. «Джанна!» «Братик!» Девушка повернулась к нему с озорной улыбкой. «Вы так шумно дышали, что Най-Олт расслышал вас еще десять минут назад». «Най-Олт?» «Да, позвольте представить дежурного подземного комплекса господина Най-Олта». Джанна опять рассмеялась. Ящер всё это время спокойно сидящий в позе кенгуру, опирающегося на хвост, вновь высунул свой язык, почти выстрелив им в сторону Арама. Его влажный кончик коснулся щеки губернатора, виска, точки в центре лба, и прямо в голове зазвучал суховатый сдержанный голос. Приветствую племя, пришедшее на нашу планету с далёкой звезды. Арам растерянно поклонился и спросил: "Как вы себя называете?" "Ширванши", раздался в голове короткий ответ. А вы люди?